Глава девятая. Торжество в Бахрисаж. Аарин. День, которого с трепетом ожидал народ ясов, наступил. Рассвет Антареса был встречен громовыми залпами салюта с кораблей, стоящих на рейде у берега. Вместе с Тессой и Шакой я наблюдала за грандиозным зрелищем с балкона, а внизу яростно трепетали на ветру флаги и звучала громкая музыка. Казалось, даже вековые деревья сада склоняются в почтительных реверансах перед новым королем Яшнис, что уж говорить про рядовых жителей. Столица, одетая в изумрудно-голубые знамена, ликовала, когда лет мобиль Джелла возглавил парад воздушных войск. Генерал Рукаш уверял меня, что Тахра еще не видывала празднеств такого размаха, но Хакаш заметил, что это некоторое лукавство, дескать, в истории страны было немало войн и славных побед, что отмечались столь же величественно. До следующего утра в городе пройдет еще несколько ярких мероприятий. Например, в сумерках состоится открытие фонтана Алейши, как знак преемственности традиции в династии Уратас. Затем намечены факельные танцевальные представления на арене и ответственный прием в главном зале дворца. Госпожа, скорее одеваться. Уже бегу. Я отлично выспалась после массажа Краги, хотя во время сеанса вопила в голос, решив, что мрачная лысая тетка собирается мне все кости переломать. Даже Шака ворвался в комнату с вытращенным от бдительности глазом. Кстати, вчера же похвастался, что заказал себе второе око. и свела его со специалистом. Такая заботливая. Дочь советника пришла ко мне на другой день после случая с осами. Выглядел расстроенной. Кто-то успел ей в подробностях передать мои телесные муки. Знала бы она моральный ущерб. Я сразу же заявила, что причина нападения насекомых кроется в запахе от ее подарка. Тогда дайра спокойно пообещала отдать духи на исследование. Я редко пользуюсь ароматами. Мне трудно угодить, но этот понравился сразу. Отец вручил флакончик накануне выступления перед королем. Теперь необходимо узнать состав. Если окажется, что компоненты опасны, вышлем претензию производителю. Мне искренне жаль, Арин и больно осознавать, что мой добрый жест причинил столько неудобств. В ее голосе слышалось неподдельное сочувствие и раскаяние. Казалось, она сожалеет гораздо больше, но воспитание и необходимость держать лицо не позволяют проявить всю гамму чувств. «Дейра, но ведь ты и сама могла пострадать, прогуливаясь по саду. Я невосприимчива к любым животным токсинам, к тому же быстро бегаю. У ос не было ни малейшего шанса причинить мне вред». Вот и поговорили. Она еще посоветовала мазь для снятия отека, но я вряд ли воспользуюсь советом. Также идея с уроками танцев больше не кажется замечательной. Расстались мы прохладно. Надеюсь, после коронации у Дейры не будет причин часто посещать дворец. Так ведь в саду останется статуя идеальной Яски. Прежде я всей душой ждала, когда каскады фонтанов снова поднимут к небу брызги воды, а теперь буду избегать той части Южного парка. Такова постыдная ревность даже к каменной женщине, что могла вызвать восхищение моего мужа. А сейчас вокруг короля крутятся десятки живых ясок. Взять хотя бы элитный корпус охраны, сплошь подтянутые длинноногие красавицы. С Джелла у нас натянутые отношения после недавней размолвки. Он много работает, чем мы проводим порознь, и никого это не смущает. Насколько помню, в первом сценарии празднеств был запланирован совместный облет города королевской четой, а вчера мне сказали, что Драго предложил Джела новый вариант, уже без меня. Вот же изворотливый угорь! Нет, я не против, пожалуйста, я могу и во время кронации в своей комнате посидеть, если вообще не нужно. Но сейчас покорно подставляю руки под длинные пестрые одеяния, противно колючие на ощупь. Разве позавчера мы примеряли именно его? Как могло за ночь серебристое платье по фигуре превратиться в бесформенный блохон? Чудеса в решите. Терплю возню с волосами, прикрыв глаза от досады на небрежность прикосновений. Но что происходит? Пушистые локоны мои смазывают густой маслянистой жидкостью. Гладко зачесывают назад и прячут под сетку. Мы же недавно обсуждали совсем другой имидж. Зачем нужны нововведения за два часа до церемонии? В ужасе смотрюсь в зеркало. Прическа мне совсем не идет, лицо сразу сделалось испуганно жалким растерянным, а еще серый, глиняный грим, плюс обесцвеченные брови. Кошмар. Кого они хотели из меня вылепить? Отвратительную копию Яски? И главное, кто распорядился изуродовать королеву в столь важный день для Джелло? Он любит мои волосы. Кажется, еще любит. Я провела рукой по липкой серой щеке, оценила влажный след на ладони и сорвалась на крик. «Хватит издеваться. В таком виде я на публике не покажусь. Мне нужно срочно помыть голову». «Госпожа, времени нет. Тебя ожидает у входа почётный кортеж. Пора выезжать к мемориальному комплексу». «Значит, я немного опоздаю». «Ну, чего застыли? Нарочно задерживайте?» «Горячей воды и мыло, скорее». «Ненавижу себя за эти грубые окрики. Ненавижу вытянутые равнодушные лица слуг. Одна Тесса мечется по комнате, стараясь быстро исполнить моё приказание». «Мне становится жарко. Грудь и живот чешется. По рукам опять красные пятна пошли. Аллергия на косметику или ткань. Хочется скинуть противную одежду и залезть в холодную воду». «Вам не здоровится, госпожа. Лучше прилечь. Мы послали за лекарем. Предлагаете пропустить коронацию моего супруга? Ваше присутствие не обязательно, особенно в подобном состоянии». Я уставилась на синий чубан, венчающий макушку моей гардеробщицы, и тихо произнесла «Вы по своей воле все это устроили, желая унизить неугодную чужестранку, или вам хорошо заплатили? Скажите прямо!» Широкоплечья яска возвышалась надо мной, как шкаф, теперь еще и ручище уперло в бока. «Ваши подозрения оскорбительны, госпожа, я не вижу причины...» Первый раз перебила ее, сама тому, как внезапно окреп голос. «Тогда почему не хотите подобрать одежду и косметику, чтобы реально меня украсить? Ведь вы прекрасно разбираетесь в цветах и стилях, сами отлично выглядите, у вас хороший вкус». Наряды, которые вы приносили пару дней назад, вызвали мое искреннее восхищение. Я радовалась вслух, вы знаете. Откуда же сегодня взялся этот нелепый халат? Скажите на милость. Вам самой не стыдно, что ваши личные разработки по королевскому наряду пропали зря? В угоду кому вы работаете? Разве я ваш враг? За что вы так со мной поступили?» В покоях установилась недобрая тишина, а я говорила и говорила. Зачем-то рассказывала о себе и прежних привычках, о своей любви к джинсам и туникам с тонкими поясками, о том, что чёрное и белое мне не идёт, а вот бежевые и розовые оттенки освежают. Может быть, лишнего наплела, расчувствовалась, и в итоге, конечно, опоздала на коронацию. Зато мне тщательно промыли волосы и убрали с лица серую маску, потом напоили раствором против аллергии, переодели и проводили в залу, где будет проходить прием важных гостей. Немного пошатывала от голода и волнения. А еще хотелось угадать реакцию Джелла на мое запоздалое появление. Нестерпимо царапалась мысль, что ему предоставили информацию в самом невыгодном для меня свете. Но я всего лишь хотела быть красивой для своего короля. Хотела держаться уверенно. Создается впечатление, что никто здесь не воспринимает меня как достойную пару монарха. Даже Хакаш вчера осторожно высказался, что во дворе ходят сплетни насчет моего низкого происхождения. Мусорного происхождения постеснялся передать дословно. «Так что же мне делать? Заранее сдаться и уползти в тень или попробовать взобраться как можно выше? Буду действовать по ситуации. Сегодняшний раунд еще не проигран».